Глава 4. Лето 1954 года. Италия. Лигурийское побережье. База штурмовых плавсредств Сан-Джордже. Припарковав машину под навесом, сооружионным неподалёку от штаба, Боргезе вышел из машины и сразу же обратил внимание на командующего базой. Тот стоял на покрытом сочной зелёной травой берегу Серкио. И всматривался в её устье. Валерио помнил, что всякий раз, когда контр-адмирал нервничал или был чем-то расстроен, он обязательно выходил на это миниатюрное плато, с которого просматривалась устье реки при самом её слиянии с морским заливом, и какое-то время простаивал там, не желая никого ни видеть, ни слышать, что бы ни происходило в это время на базе. Командующий делал вид, что никого не слышит и ничего не замечает, а все подчинённые вели себя так, будто на территории базы его нет. Подчиняясь этому неписаному правилу, Баргезе тоже хотел пройти по усыпанной каменными плашками тропинке до штабного подъезда, однако забыл о ещё одной особенности салана. Какой бы неподвижной ни казалась его фигура, командующий каким-то образом умудрялся видеть всё, что происходило у него за спиной и по бокам, всех замечая и любое движение фиксируя. Вот и сейчас, не оборачиваясь и казалось бы даже не пошевелив головой, он как можно громче распорядился: "Не торопитесь в штаб, фрегат капитан, подойдите ко мне. Есть о чём поговорить". Все немногочисленные обитатели штаба, как и командиры кораблей, знали, что на кабинет свой командующий не полагается, потому что был убеждён, что с некоторых пор то ли в главном управлении штаба, то ли в контрразведке ему основательно не доверяют, а потому прослушивают и телефоны его, и сам кабинет, причём недовольство своё этим фактом он всегда выражал громко и демонстративно. При каждом удобном случае, бросая куда-то в пространство, в котором спецслужбы могли установить свои прослушки, одну и ту же фразу: "И пусть те, кто тайно желает знать моё тайное мнение, действительно знают его, но тоже тайно". Согласно представлениям берегового адмирала и сухопутного флотаводца, эта фраза должна была восприниматься присутствующими как проявление его оскорблённого самолюбия и отчаянного бунтарства. Но пафосно произнося её, Салано тут же выводил посетителя на крыльцо, а то и приводил сюда, на плато, на котором позволял себе выговориться, побеседовать по душам, а собеседника ещё и ненавязчиво деликатно спровоцировать на откровенность. Что такого особенного происходит сейчас в России на Чёрном море в российско-итальянских отношениях? решительно поинтересовался контр-адмирал Едва Боргезе вошёл по тропинке на плато и остановился рядом с ним при этом сам командующий даже не повернул к нему лицо Боргезе чуть было не переспросил А что такого там происходит однако вовремя вспомнил что командующего бесит если кто-то позволяет себе отвечать вопросом на вопрос Прошу прощения сеньор контр-адмирал не понял что вы имеете в виду Но всё-таки что-то же происходит. Вы же знаете, что я терпеть не могу политиков и политиканство. К тому же, в последние годы почти вся жизнь моя протекала на базе, в которую вложил столько сил и которую, может только потому и не ликвидировали после войны до да под горячей уруку, что я всегда высказывал своё твёрдое мнение. Нет, нет, речь идёт не об этой Лигурийской базе куда меня перевели сравнительно недавно я имею в виду ещё ту базу на адриатике мне известно ваша преданность флоту синьор контр-адмирал как и ваши усилия по спасению базы боевых пловцов Сан-Джордже как можно проникновение заверил его князь помнишь что когда речь заходила о спасении военно-морской базы а значит и пристанища штурмовых пловсредств в Салано тут же вселялся дух цицерона Но хотелось бы вернуться к вашему вопросу, связанному с событиями в России. Очевидно, я чего-то не знаю. Вы много не знаете, фрегат капитан из чёрной знати, высокородный, состоятельный, храбрый и удачливый, не то что я, сын погибшего в бою флотского унтер-офицера, чудом пробившийся до чина берегового адмирала. «Вы позволяете себе много чего такого, чего не может позволить себе ни один ретивый служака вроде меня». Пока он все это говорил, Валерио метался между желанием сочувственно погладить его по плечу или на волне озверения рявкнуть что-нибудь эдакое, не при адмиралах произносимое. Но вместо этого он, поигрывая с желваками, осматривал гроздья малых боевых катеров, которые после загрузки в них взрывчатки по существу превращались в те же управляемые торпеды, только движущиеся по поверхности, видимые, а потому из всех видов оружия расстреливаемые. А чуть дальше, в окаймленном скалами заливе, в мир зале в голубовато-серое пространство свинцово-серые силуэты тральщиков, миноносцев и сторожевиков. В послевоенные годы Лигурийская военно-морская база в самом деле теряла и свои части, отданные по репарациям, отданные победителям, а части, отправленные на ремонтные стопеля или на переплавку корабли, и свою значимость, сам смысл своего существования. Прав был вице-адмирал Роберто Гранди, когда во время своего последнего визита с грустью произнёс: Как только речь заходит о сокращении военных расходов и переброске армейских средств на социальные нужды, первым объектом, на который депутаты набрасываются, становится ваша Лигурийская база и в частности база боевых плавсредств. От наших парламентариев труднее отбиваться, чем от наседающего противника, а всё потому, что кое-кто из промышленников и банкиров уже присмотрел себе этот участок побережья под туристический центр. «Вы позволяете себе по неделе не появляться на службе, фрегат, капитан!» Это было правдой. В последнее время, поняв, что совершить рейд на Севастополь ему не позволят, Баргези действительно потерял всякий интерес к службе. Если его что-либо и связывало теперь с базой Сан-Джорджия, то разве что желание поддержать своих боевых пловцов, каждый из которых понимал, как только черный князь подаст в отставку, Аряд тут же расформируют, а базы штурмовых плавсредств изведут. Не сомневаюсь, продолжил после небольшой паузы свой монолог контр-адмирал, что время, отнятое у службы отечество, вы используете рационально, поскольку сидите над рукописью новой книги мемуаров. Но когда вы станете известнейшим мемуаристом Европы, обнаружится, что ни мне, ни обо мне вспомнить уже будет нечего. Пришёл приказ о вашей отставке? Готов протестовать. Что конкретно я могу сделать для вас? Судя по всему, слово отставка способно было воздействовать отрезвляюще даже на салана. Внутренне содрогнувшись, он мгновенно взял себя в руки и впервые взглянул на Боргезе трезво и вполне осмысленно. Я не об этом, фрегат капитан. И ещё неделю назад никто и слышать не хотел о вашем рейде на Севастополь. При любом упоминании об операции Гнев в Цезаре на меня смотрели как на городского сумасшедшего. Признайтесь, что и сами вы за прошедшие годы отчаивались, когда либо приблизится к осуществлению своей мечты. И что же произошло? Нетерпеливо перебил его фрегат капитан. Сам хотел бы знать, что именно Первым позвонил вице-адмирал Гранди, которого ничего, кроме ваших намерений относительно русской базы, не интересовало. Поначалу я решил, что нас с вами в очередной раз хотят убедить в бесполезности этой затеи, но с вами, отметил про себя Валерио, сознание адмирала явно прогрессировало. Но в завершении Гранди неожиданно сказал: Когда ваш заместитель всё-таки соизволит появиться на службе, попросите, чтобы он проработал свой план и Севастопольского рейда, и самой диверсии в деталях. Но мы с ним уже обсуждали это было несколько лет назад, резко взмахнул Салана руками перед своим лицом. И тогда речь очевидно шла об идее, а не о плане. Важно, что Гранди потребовал эти проработки, но что бы это могло значить? Пока не знаю, звонил ещё кто-либо. В тот же день со мной связался начальник службы внешней разведки генерал Минори. Тот прямо без обиняков спросил: "Ваш фрегат-капитан всё ещё оттачивает своё мемуаристское перо на вилле Витории под покровительством книги Нелокании?" А получив утвердительный ответ, объявил, что во вторник, то есть завтра, хотел бы видеть вас и заодно ознакомиться с базой Сан-Джордже. То есть он прибудет сюда, даже представить себе не могу, кто способен отговорить его от этой затеи. Но самое удивительное произошло вчера. Неожиданно позвонил главный инженер судоремонтного завода, того самого, в ангаре которого уже третий год ржавеет ваша субмарина Горгона. У него сразу две новости. Первое. Ещё в начале месяца субмарину официально исключили из действующего плав состава военно-морского флота и передали в ведение Академии наук в качестве научно-исследовательского судна якобы для изучения прибрежной фауны. Это ещё что за новости? Это уже удар ниже пояса. Не торопитесь с выводами, Боргезе. Всё не так уж и плохо. Согласовав формально передав субмарину благородному гражданскому ведомству, правительство тут же выделило значительную сумму денег на полное восстановление и модернизацию Горгоны, в том числе на обновление корпуса и боевого оснащения. Многозначительно произнёс адмирал последние слова. Объяснили, что дескать в случае войны субмарину могут вернуть в резерв флота. Достаточно грамотная аргументация скинул брови Боргезе, начиная улавливать ход мыслей тех чинов и чиновников, которые стоят за данной авантюрой. Но и это ещё не всё. После столь радикального переподчинения на завод вдруг зачистили военные специ по подводным аппаратам, а ремонтникам поставили жёсткие условия: все работы завершить до конца марта будущего года, после чего субмарину вернуть на базу Сан-Джордже. Услышав это, обер-диверсант империи победно улыбнулся. Причём здесь на базе она обязана находиться вплоть до особого распоряжения о переводе на исследовательскую базу Академии наук. Неожиданный поворот событий, неожиданный, подытожил Баргези, но почувствовав, что контр-адмирал ещё кое-что не договаривает, спросил: "Больше никаких сведений не поступало?" С вами что, действительно, в эти дни никто не связывался? Уже хотя бы потому, что на вилле стоит обычный городской телефон, а не линия секретной связи, соединяющая римские кабинеты со штабом базы. Тоже верно. Ко всему сказанному добавлю. Меня попросили всячески способствовать подготовке вашей команды боевых пловцов. И вы пытались утаить от меня этот факт, сеньор контр-адмирал Разве без их просьб и напоминаний я каким-то образом препятствовал подготовке ваших людей, пожал плечами Салана. Теперь они все почему-то засуетились, знать бы с чего вдруг. А где они были раньше, когда при одном упоминании о команде Боргези или операции Гнев Цезаря все чины изображали на своих лицах испуг или праведный гнев. И фрегат-капитан вынужден был признать что командующий по своему праву